Глава четвертая. День четвертый, 6 июня, среда. Объявление по судовому радио. Мы просим наших пассажиров быть особенно осторожными при пользовании трапами и лифтами во время качки. Не выходите, пожалуйста, на открытые части судна. В 1935 году шестакович с группой советских артистов отправился на корабле к берегам Турции на гастроли. В ожидании отплытия из Одессы. Волнуемся, нервничаем. Все-таки поедем в открытое море, а погода неважная. Ну, авось пронесет как-нибудь. 2 апреля 1935 года. По прибытии в Стамбул. Самый подплыв я долго не забуду. Подобной красоты я еще ни разу не видел. Вчера я встал в 5 часов утра и пошел на палубу. Пароход стоял на рейде в Босфоре. В 6 часов зашло солнце. Должен сказать, что вид Стамбула с парохода буквально потряс меня своей красотой. Это совершенно невозможно себе представить. Нужно самому посмотреть. 4 апреля 1935 года. Советских артистов встречали с высшими почестями. Их трижды принимал президент Ататюрк. Завтрак у губернатора, посещение школьного спортивного праздника, посещение бегов, осмотр раскопок старого города вблизи Измира, приема ежедневные концерты музыканты выступали в Анкаре, из мире и стамбуле возбужденные утопающие в цветах после концертов такими они выглядят на фотографиях Впечатлений очень много пока еще сумбурные Анкара очень красивый город со множеством новых построек недостаток страшная жара днем ветер и пыль вечером от пыли буквально не спастись 13 апреля тридцать года Я запомнил Шостаковича нарядным, красивым, веселым. Узнал я, и каким болельщиком футбола был шестакович Мы попали на матч Турция-Австрия. Дмитрий Дмитриевич переживал каждый пас. Нигде и никогда больше я не видел его столь взволнованным, вспоминал Давид Ойстрах. Шостакович за пять гастрольных недель выступил 23 раза, исполняя свои сочинения «Фортепианный концерт», «Прелюдии», «Сюиту» из балета «Болт». Несмотря на занятость, сильно скучаю, хочется домой. Но когда еще я туда попаду, не знаю. Настроение у меня неважное в силу кислых семейных обстоятельств. Но надо надеяться, что все рано или поздно наладится. 18 апреля 1935 года. Семейные отношения Шостаковича тем временем осложнились. Болезнь почек, полученная в альпинистском походе, не позволяла Нине Васильевне иметь детей. Но Шостакович не представлял себе без детей семейную жизнь. Возможно, это и стало главной причиной охлаждения в отношениях. За несколько месяцев до поездки Шостакович познакомился со студенткой-филологом Еленой. Они познакомились на международном фестивале в Ленинграде. Елена была переводчицей Шостаковича на встречах с зарубежными музыкантами. Ей было 20 лет, она была кокетлива и элегантна. После окончания фестиваля, Шостакович берет у Елены уроки английского, что еще больше сближает их. Они встречаются, переписываются. Отправляясь в очередную гастрольную поездку, Шостакович пишет Елене иногда по нескольку писем в день. «Ехать скучно. Скучно из-за того, что я еду один. Нужно мне было бы уговорить тебя ехать со мной, а в случае твоего отказа увести силы, ведь мы живем во время сильных страстей и бурных поступков». 15 июня тридцать 1934 года. Ввиду большого наплыва публики, концерт завтра целиком повторяется. Концерты здесь происходят на открытой эстраде, в саду. Здесь играет оркестр Московской филармонии. Великолепен трубач Юрьев. Мой концерт поэтому получается прямо как конфетка. Сейчас как раз наступил тот момент, когда мне стало ясно, что без вас я не могу жить. Что делать? И все ближе и ближе развязка. 17 июня 1934 года. После вчерашнего концерта мы пошли в ресторан и слушали цыган. Большой я любитель этого жанра, в силу чувствительности моего характера. Я еле сдерживал слезы, до того хорошо. Кроме них под джаз выступает негр. Поет и танцует тоже очень хорошо. В три часа ночи я вернулся в номер, и сейчас восемь часов. «Я уже встал и пишу вам. Любовь. Из-за нее не могу пить, не могу есть и прочее. В 11 часов пойду узнаю, нет ли письма». Размечтался. 19 июня 1934 года. С вокзала отправился со своим спутником в гостиницу. По прибытии на наше счастье оказались свободные номера. Каждый из нас взял по номеру у моря. Большой номер с двумя кроватями и с верандой, выходящий прямо на море. Рано утром я встал, нанял фаэтон и поехал на вокзал за своими чемоданами. Привез чемоданы и пошел на почту. Получил три телеграммы и два письма, одно из них от вас. С почты я зашел в магазин, купил себе бутылку шампанского, в Батуми есть в свободной продаже, и вернулся домой. Прочел все телеграммы и письмо. «Вашего письма я не распечатывал». В гостинице меня ждала ванна. Пошел я в ванну, вымылся, переоделся, побрился, и совсем как жених в день свадьбы, чистый, бритый, одетый во все свежевыстиранное, приступил к чтению вашего письма, предварительно с треском раскупорю шампанское. Как видите, я не сразу приступил к чтению. Я долго оттягивал этот момент. Чувствовал я и волнение, и радость, и все, что хотите. Наконец я разорвал конверт и начал читать. а прочитав, почувствовал, что нужно выпить за ваше здоровье второй стакан шампанского. Я счастлив. 24 июня 1934 года. У меня очень странное ощущение. Пока я в батуме то вы мне в какой-то степени близки. Чем ближе я буду к Ялте, тем дальше вы будете от меня, а чем ближе к Ленинграду, тем еще дальше. Своего рода диалектика, единство противоположностей. «Абхазия отходит через час. Я уже уложился и сейчас пойду усаживаться. Уже полночь. Порт виден из окна моего номера. Сияет огнями. Абхазия тоже сияет. До порта здесь самое большое две минуты ходьбы медленного шага. Ездил сегодня на Зеленый мыс. Смотрел знаменитый ботанический сад. Все это необычайно красиво. Но все моментально забывается, как только я вспоминаю вас». 24 июня 1934 года. «Вот уже три часа, как мы должны были выехать из Поти. Первая остановка после Батуми. Но все время стоим. В машинном отделении случилась авария. Выбыла из строя одна машина. Я бы не обратил на это никакого внимания, если бы не был связан с Ниной. Это моя жена. Ей от этого будет много беспокойств и волнений. Как только положение выяснится, буду ей телеграфировать». Совершенно не представляю, как распутается все это дело. В отношении организационно мое путешествие протекало великолепно. Везде были хорошие билеты на поезда, везде номера в гостиницах, и даже в Батуми я достал билет на Абхазию без всяких трудов. И вот когда наступил самый приятный момент, а именно путешествие по морю, и это я очень люблю, все стройное здание моего путешествия рухнуло, как карточный домик. Когда я чувствую себя несчастным, А некоторые основания для этого у меня есть, то всякое несчастье, случающееся со мной, помимо основного, прямо убивает меня на повал. Пассажиры волнуются, парикмахер пароходный тоже волнуется, сухуме должна подсесть к нему в помощь маникюрша, а если она не подсядет, то он будет очень несчастлив, так как маникюрша именно в этот рейс должна дать ему решительный ответ на его сладострастные притязания к ней, да или нет». поэтому у него дрожат руки и ноги, и режет он своих пациентов нещадно. Мне это он все рассказал, когда я выразил ему свое участие, видя, что он страшно нервничает. В ответ я узнал, что он пылко влюблен в маникюршу. И смотри выше. Всюду жизнь, как говорится в священном писании. А я влюблен в лялю. Но парикмахеру об этом не рассказывал. И затаив страсть в себе, стал лечить йодом порезы, которые появились в результате пылкости пароходного Фигаро. Шостакович, 26 июня 1934 года. «Мне грустно, и в силу трусливости моего характера страшно. что меня ждет на ближайшем отрезке времени. Это письмо почти что последнее. До встречи, вероятно, писать не буду. Мне очень тяжело, но я в плену. Если мой роман с вами закончится ничем...» то дай бог вам, чтобы вас кто-нибудь полюбил так же, как я, вас. Желаю тебе счастья, моя любимая, желанная. В музыкальном салоне есть прескверный рояль, на котором я вчера поиграл. Удовольствия никому не доставил и сам не получил. Добрая половина клавиш не действует, жалко. А то, когда я грущу, люблю побаловаться игрой на рояле. На некоторое время становится легче. 29 июня 1934 года. Подъезжаю к Ялте. Не могу удержаться и не написать тебе прощальный привет. Все время вспоминаю название пьесы Афиногенова «Страх». Не столь пьеса, сколь название. Мне страшно. Что-то меня ждет в Ялте. Ночь сегодняшнюю не спал. Встал в 4 часа утра. Уже светло. Погода чудесная. Море тихое. При выходе на палубу мне уже казалось, что я... «Вижу Ялту. Это, конечно, ерунда. Никакой Ялты еще не видно. Будем там через час примерно. За вчерашний день и сегодняшнюю ночь пароход сильно сократил свое опоздание. В Ялту приедем с опозданием на час, на полтора. Жди меня в Ленинграде и обязательно приходи в тот день и час, который я назначу в Телеграме. Писать больше не могу, слишком сильно я сейчас страдаю». 30 июня 1934 года. Вернувшись с гастролей в Москву, Шостакович едет с женой в Дом творчества Поленова. Живописное место на берегу реки, окруженное красивым лесом, любимое артистами, музыкантами, и каждый день он ходит за несколько километров на почту в надежде получить от Елены письмо. «Честно вам признаюсь, что я все время старался разлюбить и позабыть вас, но ничего из этого не вышло». мечтая о том, чтобы вы полюбили меня и стали бы моей женой. Видите, как далеко я зашел в своих мечтах, несмотря на то, что я в некотором роде женат? Что из этого выйдет, не знаю. Человек я очень слабохарактерный, и смогу ли я достичь своего счастья, не знаю. 9 августа 1934 года. Желаю вам в 1935 году больших радостей. У меня очень больна Нина. Я совершенно измучился от утомления. Исполняю обязанности сиделки, сестры милосердия и так далее. Поэтому я вам не пишу и не звоню. 31 декабря 34 года. Елена вспоминала, я была измучена. Наконец он решился. Все было как в дурном романе. Я прождала до глубокой ночи, позвонила ему. Жена ответила, Дмитрий дмитрич остается дома. Вскоре Елену арестовали по доносу. В тюрьме она получила открыточку от Шостаковича. Когда Елену освободили, они встретились. Это был период, когда над самим Шостаковичем нависла угроза ареста, и газеты были полны гневных статей по его адресу. Шостакович сказал тогда, вот видите, хорошо, что вы не вышли за меня замуж. Елена отправилась в Испанию, где шла гражданская война, познакомилась там с кинооператором Романом Карменом и вышла за него замуж. Позже в Ленинграде она бывала в доме Шостаковича, подружилась с его матерью и сёстрами, называвшими её наша несостоявшаяся родственница. Как говорила потом Нина Васильевна, они с мужем однажды всерьёз разошлись, даже развелись официально. О причине развода она не говорила, но вскоре по её словам они поняли, что не могут друг без друга и снова соединились. На этот раз Нина взяла фамилию Шостакович. Нина Васильевна решилась нарушить запрет врачей. В мае 1936 года у нее родилась дочь Галина, а еще через два года сын Максим. Знакомым и друзьям Шостакович всегда говорил, что семья должна сохраняться ради детей, и сам следовал этому своему закону всю жизнь. О разводе с Ниной не может быть и речи. Я только сейчас понял и раскусил, какая это замечательная женщина и как она мне дорога. Роды сошли благополучно, но на пятый день у Нины вскочила температура до тридцати девяти Это длилось четыре дня. Начиная с 9 июня температура понизилась, но всё ещё ненормальная. Ниной раз поднимается до тридцати Она уже две недели в больнице, я сильно переволновался, да и сейчас ещё трепещу. Дочку вижу каждый день». Нину перевезли в отдельную палату и разрешают посещать. Надеюсь, что дней через семь она будет дома. Сейчас понемногу прихожу в себя. Дочка чудесная, назовем ее, вероятно, Галиной. 12 июня 1936 года. В те годы композиторов направляли в творческие командировки. Крейсер «Аврора», прославившийся тем, что его залп дал сигнал к октябрьскому революционному восстанию, был готов к отплытию. ждали только композитора орденоносца шостаковича но тот прось обыкновения запаздывал капитан нетерпеливо посматривал на часы накануне ему сообщили что композитор отправится в плавание чтобы вдохновившись создать симфонию посвященную советскому флоту на корабле композитора ждал торжественный прием но он так и не появился после некоторого замешательства крейсер вышел в море без шостаковича Пройдет немного времени, и ему припомнят, как он не явился на борт легендарного корабля, пушки которого возвестили о начале нового мира. В то время, когда Шостакович сочинял свою вторую оперу, уже создавались идеологические советы театров, и чиновники сочиняли инструкции, какими должны быть темы произведений. Социалистическое строительство в СССР, гражданская война, классовая борьба в капиталистических странах, «Истории класса и борьбы» и другие. Шостакович имел репутацию «Анфанте был советской музыки. Его творчество вызывало разногласия, успех, которым пользовались его сочинение рождал зависть коллег, а эксцентричное поведение раздражало многих. Сегодня я имел огромное счастье посетить заключительное заседание съезда стахановцев. Видел в президиуме товарища Сталина, Слушал выступление Сталина, Ворошилова и Шверника. После прослушивания Сталина я совершенно потерял всякое чувство меры и кричал со всем залом «Ура!» и без конца аплодировал. Его историческую речь ты прочтешь в газетах, так что излагать тебе ее не буду. Конечно, сегодняшний день является самым счастливым днем моей жизни. Я видел и слышал Сталина. Москва. Съезд начался сегодня в 13 часов. Ввиду этого я ушел с репетиции из ГАПТа. Ноябрь 1935 -го года. Большой театр в Советском Союзе был больше, чем театр. Это было место действия не только разыгрываемых на сцене спектаклей, это был главный политический театр страны. Здесь, укрывшись от любопытных глаз, специальной бронированной кулисой, главный меломан страны 50 раз наслаждался своим любимым балетом «Бахчисарайский фонтан», а после спектакля иногда направлялся за кулисы. По временам в этом зале раздавались другие арии, и слышались совсем другие соло, когда на съездах партии на трибуну поднимались партийные вожди, рабочие и колхозники. Именно здесь, притаившись в темноте, Сталин слушал «Леди Магбет». «Шла Леди Магбет. На спектакле присутствовали товарищ Сталин, Молотов, Микоян и Жданов. Со скорбной душой забрал портфель и поехал на вокзал. У меня неважное настроение». 28 января 1935 года. В часы, когда он писал это письмо, уже вышла газета «Правда» со статьей «Сумбур вместо музыки». В это время группа артистов Оркестра Большого Театра выехала на гастроли в Архангельск. Шостакович приглашен был в качестве солиста играть свой первый фортепианный концерт. В Архангельске они должны были выступать по областному радио. Утром в день концерта Шостакович внезапно получил две срочные телеграммы. Одна из них начала с фразой «Моя правда критикнула твою леди». И далее шло выражение сочувствия. Другая телеграмма была с единственным словом «Мужжайса». Рассказывает, что взволнованный шестакович бросился к газетному киоску, куда газеты доставляли только на следующий день после Москвы и Ленинграда. Уже стоя в очереди за газетой, Он увидел крупный заголовок «Сумбур вместо музыки». От волнения его била как в Какой-то человек проворчал. «Раненько парень набрался». Обратно Шостакоев шел, вглядывая прыгающие буквы. Слушателя с первой же минуты ошарашивает в опере нарочито нестройный сумбурный поток звуков. Обрывки мелодии, зачатки музыкальной фразы тонут, вырываются и снова исчезают в грохоте, скрежете и визги Следить за этой музыкой трудно, запомнить ее невозможно. На верхней ступени лестницы областного радиокомитета Шостаковича уже поджидал разъяренный председатель местного радио, который успел прочитать статью. «Мерзавец!» — кричал он. «зарезал — «Зарезал!» Поток руга не закончился выкриком. «Вон!» Шостакович собрался и один поехал на вокзал. Никто не провожал его. Трудно себе представить, что пережил он за эту дорогу. Это музыка, умышленно сделанная шиворот выворот. так, чтобы ничто не напоминало классическую оперную музыку. Это игра в заумные вещи, которые может кончиться очень плохо. Леди Магбет имеет успех у буржуазной публики за границей. Не потому ли похваливает ее буржуазная публика, что опера эта сумбурна и абсолютно аполитична? В Ленинграде на вокзале композитора встретили друзья. Ему говорили ободряющие слова, хотя все были растеряны. Позже, уезжая из Ленинграда, Шостакович писал режиссеру спектакля смолечу: «Мы еще увидим небо в алмазах», — Чехов, — и подписался. До сих пор благодарный автор справедливо раскритикованных опер «Нос» и «Леди Магбет» Мценского уезда Шостакович. Из дневника Булгаковой.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 и ушёл после первого акта разъярённый. Мы опасаемся и ждём ареста шестаковича В эти годы Михаил Булгаков записывает в дневнике. Произведя анализ моих альбомов-вырезок, я обнаружил в прессе СССР за 10 лет моей литературной работы 301 отзыв обо мне. Из них похвальных было три, враждебно-ругательных — 298. Я стал беспокоен, пуглив, «Жду все время каких-то бед», стал суеверен. В семейном архиве Шостаковича тоже сохранился альбом газетных вырезок с откликами на статью «В правде». Так совпало, что незадолго до этого Шостакович подписался на газетные вырезки, не предполагая, какого они будут содержание. И они приходили с заголовками типа лжи и фальши в музыке», «Изгоним формализм» и так далее. Шостакович все их аккуратно наклеивал в альбом. «Внимательно читаю газетные вырезки, которые получаю в большом количестве. Сижу главным образом дома, почти ни с кем не встречаюсь, так как хочется побыть одному». 15 февраля 1936 года. Композитор Тищенко. Он был очень сдержанный человек. И в радости, и в горе, и в беде он никогда не выдавал своих эмоций. Правда, он однажды мне показал альбом 1936 года, где вырезки из статей. И вот он мне это показал, а потом захлопнул. Ладно, ладно, об этом больше не будем. Не хотел об этом говорить. Хотя ясно, что удары по сердцу ему приходились такие, что кончилось, как известно, тремя инфарктами. Из интервью автору. Ирина Антонна, что касается оперы «Леди Макбет», то у Дмитрия Дмитриевича было такое впечатление, что Сталину не музыка не понравилась, потому что там есть возмездие убийцы. А так как он был в крови людей безвинных, из интервью автору. Из докладной записки председатель комитета по делам искусств при Совете народных комиссаров СССР Керженцева. 7 февраля 1936 года совершенно секретно товарищу Сталину Сегодня у меня был по собственной инициативе композитор Шостакович. На мой вопрос, какие выводы он сделал для себя из статей «В правде», он ответил, что он хочет показать своей творческой работой, что он указания «В правде» для себя принял. На мой вопрос, признает ли он полностью критику его творчества, он сказал, что большую часть он признает, но всего еще не осознал.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 а в процессе работы проверять отдельные написанные части перед рабочей колхозной аудиторией. Он просил меня передать, что советские композиторы очень хотели бы встретиться с товарищем Сталином для беседы, нарком Керженцев. Даже те, кто раньше хвалил оперу, теперь находил в ней недостатки. Асафьев. От большинства людей, бережно относившихся к его исключительному дарованию, едва ли ускользнули нездоровые и опасные уклоны в его творчестве, и особенно циничность, грубый натурализм и издевка всегда поражало в Шостаковиче сочетание моцартовской легкости и беспечного легкомыслия с далеко не юным, жестоким и грубым вкусом к патологическим состояниям. но никто не решился, указая Шостаковичу, что преодоление кошмаров насилия на натуралистическим показам насилия — метод чуждый советскому художественному творчеству. Я за это время очень много пережил и передумал, пока додумался до следующего. Леди Магбет, при всех ее больших недостатках, является для меня таким сочинением, которому я никак не могу перегрызть горло. Вполне возможно, что я не прав, И что у меня не хватает права на это мужество? Но мне кажется, что надо иметь мужество не только на убийство своих вещей, но и на их защиту. Так как второе сейчас невозможно и бесполезно, то я и ничего не предпринимаю в этой области. Во всяком случае я опять много и упорно думаю над всем происшедшим. Главное это честность. Намного ли и надолго ли этого у меня хватит? 12 апреля 36 -го года. Пока еще я чувствую себя сильно пришибленным, сочинять не хочется. 14 июля 36 -го года. Живу я сейчас в Одессе, сейчас ни над чем не работаю. Думаю немного отдохнуть, хотя какой ж тут отдых, если болит душа. Собираю изо всех сил все свои запасы оптимизма и вот так живу. 8 сентября 36 -го года. Живу хорошо, настроение неважное. и чем дальше, тем хуже. Рано не заживают, но это дело десятое, 13 сентября тридцать шестого года. Это случилось перед зданием Одесской оперы в сумерках, когда еще не зажигаются уличные фонари. Шедший навстречу мужчина внимательно посмотрел на меня. У него были белые, без зрачков глаза. Внезапно я понял, что это Шостакович, и мне стало не по себе. Я узнал Шостаковича, который увидел впервые благодаря фотографии на партитуре его оперы Катерины Измайлова. Вспоминал свою первые встречу с Шостаковичем Святослав Рихтер.